Глава сорок пятая. План Мерьем. Мерьем, помощница Керема не должна знать о моем положении. В противном случае есть вероятность того, что она скажет лишнего Керему. Мерьем задумчивым видом ходила из угла в угол, вновь придумывая что-то грандиозное и невероятное. Этого не случится. Вы встретитесь вне этих стен. Стресс, прогулка, как бы это плохо не сказалось на ребенке ответила я, начиная волноваться. «Я буду с тобой, не переживай. Мирьям, ты так много для меня сделала и делаешь. Я совершенно не знаю, как тебя отблагодарить. Перестань, Анна, я ощущаю причастность к этому делу. Я искренне желаю тебе помощи и освобождения. На родине ты начнешь новую жизнь, которой у тебя уже будет родной и самый близкий человек». Я прослезилась от услышанных слов. Сколько добра и света в себе несет этот человек. Мне действительно повезло. Она заботится обо мне, будто я ей родня. С кем-то ты можешь прожить жизнь и будешь ощущать себя как с чужим. А тут всего прошла пара дней. А сколько доброго мне сделала семья Денис. Ни о чем не переживай. Я договорилась со своей помощницей, и она решит, — Все в кратчайшие сроки, — пообещала Мерьем. — Я не могу так сильно оседать тебя. Я получу документы, соберу свою волю в кулак и вернусь в Россию. Так будет лучше для всех. — Даже думать не смей. — Разве ты не слышала, что сказал доктор? — возмутилась девушка. — Если ты хочешь, конечно, поставить под угрозу своего малыша, то ты действительно можешь лететь домой. Врач сказал твердо, что перелеты запрещены. «Только произойдет малейшее изменение в давлении, и все, ты потеряешь ребенка. Разве можно быть такой самоуверенной и идти на бессмысленный риск?» Мерьем так и дышала негодованием. «Я понимаю, но жизнь за твой счет – это совершенно невыносимо. Врач сказал, чтобы я оставалась в клинике до самых родов. Вот и замечательно. Отдохнешь, родишь» и уже с малышом на руках улетишь домой. И, пожалуйста, давай больше не будем об этом. Я уже все решила и оплатила твое пребывание на целый год. Ты сумасшедшая!» С улыбкой отозвалась я, начиная плакать. «Нет, Анна, я просто делаю доброе дело. Если у меня есть возможность, то почему я не могу сделать это? Ты ничем мне не обязана. Просто ради и живи счастливо», – заключила Мерьем. Подскочив ко мне, девушка обняла меня за плечи, успокаивая. Прошло две недели с моего пребывания в этом комплексе. Ежедневно меня осматривал врач. Медсёстры водили на различные процедуры и кормили невероятно вкусной и полезной едой. От такого внимания к себе и моему организму я действительно начинала ощущать себя лучше. Срок у меня уже подходил к шестой неделе. Живота еще не было, но я начинала ощущать малыша внутри себя. Может, это было и кажущееся чувство, но мне так этого хотелось. План Мирьем постепенно осуществлялся. Со слов своей подруги я узнала, что ее помощница вышла на связь с Эсмой, и та решила нам помочь. Сегодня я проснулась с неким волнением. Именно сегодня мы договорились встретиться с помощницей Керема, чтобы она передала нам документы. Накануне врач разрешил нам покинуть территорию клиники и немного прогуляться по городу. Всю дорогу до назначенного места Мерьем подбадривала меня и успокаивала. Я хорошо помнила прощание с Эсмой. Она, как никто иной, желала, чтобы я вернулась на родину. Именно этот факт давал гарантию на то, что кирем никогда не узнает о наших делах. Только я увидела Эсму издалека, сердце мое сжалось. Лицо ее лоснилось удовольствием, ведь она освободила дом Керема от меня. Интересно, она смогла утешить его? Ведь девушка так мечтала об этом. Я с первой нашей встречи видела это желание в ее глазах.